В мае в Монреале на берегах реки Сен-Лоренс открылась всемирная выставка, и в американском павильоне было шесть моих автопортретов, поэтому мы с Фредом и Джоном Доминилом вылетели в Канаду на личном самолете Джона посмотреть на них. Американский павильон представлял собой геодезическую сферу работы Бакминстера Фуллера с алюминиевыми солнцезащитными шторами, капсулы с Аполлона, и длинной открытой лестницей. Такое и ожидаешь увидеть на международной экспозиции. А неожиданным было то, что в остальном американское искусство составлял поп-арт, секция называлась «Креативная Америка». Помню, осматривая ее, я подумал, что теперь штаты разделились на два лагеря, один официальный, серьезный и значительный, а другой фривольный, в поп-стиле. Люди делали вид, что миллионы рок-н-ролльных пластинок, которые покупают их дети, ничего не значит а слова какого-то экономиста откуда-нибудь из Гарварда значат. Так что американская экспозиция была своего рода официальным признанием того, что людям интересно просто наблюдать за знаменитостями. В плане искусства там присутствовали работы Раушенберга, Стеллы, Пунса, Зокса, Мазервелла, Драканжела, Дайна, Розенквиста, Джонса и Ольденбурга. Но, по большей части, это была поп-культура. Фильмы и изображения звезд, бутафория, ремесла, индийские промыслы, гитары Элвиса Пресли и джон Байес. И они были не частью, а сутью экспозиции. Поп-Америка — это и есть Америка. Раньше считалось, что интеллектуалы не в курсе того, что происходит в другой части общества, массовой культуре. Эти сцены из ранних рок-н-ролльных фильмов так устарели. Старомодные персонажи впервые слушают рок-н-ролл, притоптывают ножкой в такт и говорят «Здорово! Как ты говоришь, это называется рок-н-ролл?» Когда Томас Ховинг, директор «Метрополитен», говорил об экспозиции с тремя древними бюстами египетских принцесс, Он бесцеремонно назвал их «The Supremes». Все теперь стало частью одной культуры. Поп-взгляд давал людям понять, что они сами и есть часть истории, что им не нужно прочитать книгу, чтобы стать частью культуры. Нужно ее просто купить, как пластинку, телевизор или билет в кино. Пол считал, что на фабрике должно быть больше порядка, как в обычном офисе. Он хотел превратить ее в настоящую кинопроизводственную деньгодобывающую компанию и не видел никакого смысла в том, чтобы позволять всем этим молодым и немолодым ребятам шататься там без всякой цели. хотелось изжить царившую последние несколько лет привычку приходить и бездельничать. Вообще-то это было неизбежно. Мы общались с таким количеством людей по всему городу, что наш круг разросся до сотен человек, и уже нельзя было круглые сутки держать двери нараспашку. Слишком безумно. Пол стал отличным офис-менеджером. Он единственный разговаривал с деловыми людьми, читал Variety и искал симпатичных или забавных, а лучшее то и другое, ребят для съемок в фильмах. Он придумывал встроенные теории, чтобы выдавать их на интервью. К примеру, у него была целая презентация на тему того, как наша организация похожа на старую систему звезд в MGM. «Мы верим только в звезд», И наши ребята совсем как у Уолта Диснея, только с той разницей, что они современные люди, а значит принимают наркотики и занимаются сексом. Большая часть заявлений Пола для газет в напечатанном виде выглядела вопиюще. Поначалу это были просто реплики, то тут, то там, но к концу следующего года интервью о нас были полны его разглагольствований. Ранний стиль фабрики пришел из поп-арта – где не говорят, а просто делают всякие непотребства, а с прессой общаются жестами, что куда артистичнее. Но сейчас все изменилось. Каждый был готов к формулировкам, а Пол без формулировок ничто. Чтобы превратить фабрику в воображаемый им офис, Пол треть ее площади заставил перегородками, поделив пространство на маленькие кабинки. Он намеревался дать людям понять, что теперь в фабрике занимаются бизнесом, делопроизводством с пишущими машинками, скрепками, конвертами, папками и офисными отсеками. Хотя в том виде, как он себе это представлял, бизнеса не получилось. Люди начали использовать эти кабинки для секса. Тем временем мы стали мишенью очень яростных атак на наркотики и гомосексуальность. Если нападки делались в умной и веселой манере – Я и сам с удовольствием читал их, но если кто-нибудь на полном серьезе критиковал нас в прессе на моральных основаниях, я думал, чего они к нам привязались».